Только начинавший зарождаться новой нравственности в море невежества, Уранополис скоро был стерт с лица геей ордой опытных в войне и насилии захватчиков. Вместе с Уранополисом исчезли две подруги. Успели ли они скрыться от плена, уплыв на иные пока мирные острова? Или преследуемые воинами бросились в море, отдав себя Тетис? Или Эрис,